Она напоминала сейчас натянутую до предела тетиву, тронь, и та оборвется с жалобным звоном. Все, чего беглянка так страшилась в последние месяцы, сейчас должно было исполниться. Она проиграла, проиграла окончательно и бесповоротно. Двор императорского дворца был заполнен воинами пятого рода. Белый цвет, сливаясь со сверканием снега, слепил глаза. Белое, все вокруг белое, ни малейшего вкрапления другого цвета или оттенка, будто весь мир выцвел, превратившись в свое блеклое подобие. Лутий крепко и больно держал девушку под локоть, не позволяя той ни на миг замедлить шаг. он просто протащил ее по двору, не обратив ни малейшего внимания на слабое сопротивление позади хрустел снег под торопливыми шагами рони и этот звук неожиданно успокоил эвелину напомнил ей что она еще жива, а значит ничего непоправимого не случилось я сама хмуро сказала девушка попытавшись вырваться из цепкой хватки лутия. Тот изумленно приподнял бровь, но все же отпустил беглянку. Эверина глубоко вздохнула, несколько нервно одернула свитер, не спасающий от морозной погоды, и первой вступила под своды императорского дворца. Они долго шли по бесконечным переходам и коридорам, топча сапогами тончайшие дорогие ковры, пока, наконец, не остановились у неприметной двери. От остальных она отличалась лишь наличием двух дюжих стражников, стоявших по обе стороны от нее. «Пропустить!» — скомандовал Лути, незаметно оттесняя девушку назад. Стражники согласно кивнули и предупредительно распахнули перед ними дверь. Лотий сделал шаг вперед, потом удивленно оглянулся. Эвелина замерла на роге, чувствуя, что не в силах двигаться дальше. Ноги словно приросли к полу. Обострённый от волнения нюх уловил знакомые нотки терпких благовоний, принесенные из кабинета легким сквозняком. От этого горлу подступила тошнота, словно беглянка вновь оказалась в одном из безумных кошмаров, которые так мучили ее первое время после бегства из академии. Но девушка точно понимала, что на этот раз ей не удастся пробудиться от дурного сна, потому как все происходит наяву. Смелее, прошептал Рони, настойчиво подталкивая ее в спину. Девочка моя смелее, ты почти на месте. Еврина зло посмотрела на дядю, но промолчала. Послушно сделала шаг вперед. Тут же за спиной заскрипела дверь, отсекая ее от остального мира. В комнате из окон которой открывался замечательный вид на приютившийся в низине город было светло. прямо напротив двери за широким столом кто то сидел девушка сощурилась безуспешно пытаясь разглядеть кто именно дневной свет бил прямо в глаза, позволяя лишь разобрать общее очертания фигуры, но никак не лицо ваше величество подтверждая худшие опасения произнес лути склоняясь в глубоком поклоне. «Ваше приказание выполнено, и Велина из рода старшего бога доставлена во дворец».